Компания Storytel и издательская платформа Руграм представляют Александра Черчень. «Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова Глава пятая. Про демографические планы эльфов Остаток этого безумно длинного дня у меня ушел на обустройство. Несмотря на то, что в моем распоряжении было немало бытовых заклинаний, я все же любила убирать руками. Особенно, если это мой новый дом, в котором придется провести минимум пару месяцев. Тут все хочется потрогать, узнать, каковы на ощупь стены, пропитаться духом домика. Ведь у каждого он свой, особенный. Интересно, тут есть домовые? Традиционно они живут только с людьми. У эльфов прислужники из низших стихийных духов. Но эти земли изначально как раз человеческие, так что неизвестно, как обстоят дела. Вообще, новая политика эльфийской расы изумляет, и внушает оторопь. Много столетий они декларировали чистоту крови и закрытость своего общества для всех остальных рас. Полукровок астраухи тоже не жаловали. А тут настолько большие перемены. Они же не только создали несколько пограничных поселений вроде луижела но и стали собирать по сопредельным государствам всех, в ком хоть на какую-то часть текла кровь древнего народа. и предлагать гражданство Ильхима, материальную и земельную помощь и еще много чего интересного. Я выжимала половую тряпку и думала о высокой политике. Да-да. В общем, если резюмировать, то спустя несколько десятилетий после окончания войны эльфы наконец-то задумались о том, что хапнутое надо бы как-то использовать, а то на пустые земли соседи смотрят со слишком большим интересом. Заселить их все представителями эльфов чистой крови не представлялось возможным, так как несколько столетий назад у остроухих упала рождаемость, а война сократила общую популяцию. К тому же сменилась власть, и новый правитель уже не ставил чистокровность во главу угла. Интересно, мужик на самом деле. Жаль, что обычные люди и ведьмы в человеческих государствах не имеют понятия о том, как именно этот со всех сторон примечательный тип пришел к власти. Я более чем уверена, что тут имела место какая-то очень красивая и настолько же грязная интрига, иначе династию не сменить. Домыв полы и вспомнив все, что знала о месте, куда меня занесло, я с улыбкой посмотрела на спящего на подушках кота и отправилась на кухню. Прямо в логово очень доброй общительной ведьмы. Пить чай, есть булочки и терпеть беседу. «Надо сказать, что при ближайшем рассмотрении соседка оказалась не настолько ужасна, как я думала. Судя по всему, у Светлой прошел первый восторг, и теперь она хотя бы держала дистанцию. А еще она действительно божественно готовила. Чай был невероятно вкусным, булочки мягкими, а разговор в целом довольно познавательным». «Интересное место эти лужайки», — поджав под себя одну ногу, сообщила Милана. «Ты знаешь, что эльфы вызвали к себе на практику максимальное количество магичек, даже ведьм вниманием не обошли?» «Именно девушек?» — озадаченно нахмурилась я. «Процентное соотношение полов — 80 к 20», — кивнула ведьмочка, накручивая на пальчик прядь пшеничных волос. «В остальном пока практика не особо отличается от аналогичных. Я в прошлом году жила у оборотней, правда, там нас вообще в семьях селили». «Интересно, зачем?» Полезное знакомство среди будущих магов. Общины оборотни малочисленны, а у магов есть правило не творить зла под кровом, где ты был. В общем, двоепостасные умные. Я с интересом посмотрела на светлую. Она, конечно, все еще вертелась, не в силах даже несколько минут посидеть спокойно, трогала себя то за волосы, то за одежду, улыбалась и жестикулировала, но в остальном безмозглую девицу не напоминала. К счастью... Именно в этот момент на подоконник запрыгнула весьма упитанная черепаховая кошка, сверкнула зелеными глазищами и мяукнула. «У нас гость. «О, корица!» — радостно воскликнула Милана и тотчас попыталась сграбастать фамильяру, но толовка увернулась. «Здравствуй», — я склонила голову, выражая почтение к чужому зверю. «Не гости, а скорее соседи. Тильда Ронберг, твоим услугам». Корица вышла на середину комнаты, аккуратно уселась, обернув пухлую попу хвостом, и поинтересовалась. «И что у тебя за животное?» «Кот, только белый. Он сам потом представится». «Кот!» С очень мечтательными интонациями протянула фамильяра, прищурив изумрудные очи. «Интересно, а где же он сейчас? Изучает территорию и охотится?» «Эм...» спит. Судя по выражению на морде, светлый облик Жозефина только что весьма запятнался одним фактом его совсем не самцового отдыха. «Ну ладно», — тотчас поскушнела кошка и, развернувшись, отправилась в комнату Миланы. «Корица весьма требовательна к мужчинам», — склонившись ко мне, со смехом поведала ее ведьмочка. «У нее есть мечта найти самого умного, красивого и сильного фамильяра, чтобы родить ему котят». Надо сказать, что амбициозные кошачьи планы по селекции фамильяров мне были не особо интересны, потому я переключилась на другое. «Милана, а ты ничего странного тут не замечала? Я слышала, что у тех магов, которые здесь живут, появляются очень необычные наклонности». «Ну, да, кое-кого увезли в столицу, но, насколько я знаю, они все были весьма сильными магами из разведывательных групп». Все же в лесах вокруг много всяких вредных артефактов, которые не взорвались во время войны, и нужно было их обезвредить, потому эльфы и наняли команды. Так что я полагаю, что это все не более чем остаточное излучение. Работа опасная и не из легких. Это не травки сушить». «Ага. Стало быть, среди обычных магов ничего такого не наблюдается». «Не замечала», — повела плечами Милана. «Я нахмурилась». Кажется, неаккуратно заштопанная белыми нитками история дядюшки начала расползаться, ведь памятный магистр Цирис, судьбой которого меня пугали, кроме истребления нечисти, еще и артефактами занимался. Многопрофильный специалист, так сказать. Я зевнула и поняла, что все эти думы, конечно, дико интересны, но сначала нужно разбираться с насущным, а потом уже с загадками любезного дядюшки. И все же, зачем он меня сюда отправил? дом городоправителя Луи Желла. Хелверил сидел за столом и перекладывал бумаги, мысленно проклиная дорогого старшего родственника за то, что тот совратил его должностью градоправителя одного из городов-спутников. На первый взгляд все, конечно, выглядело прекрасно, но, наверное, стоило учитывать, что радужные картины рисовал никто иной, как Лойер Эрлин. Глава рода Белого Шиповника и мессир рода Вечно зеленой Сосны блестяще умел вдохновлять окружающих делать то, что нужно лично ему. В углу комнаты вспыхнуло сияние портала, и из него вышел сам Таэр. Халверил устало выпрямился в кресле и с легким сарказмом спросил. «Кланяться по протоколу нужно, мессир рода?» «Можешь мысленно упасть ниц, и на том ограничимся», — с тихим смешком ответил Терлин. и занял одно из кресел для посетителей. Как дела? Освоился на новой должности? Хел покосился на ненавистные документы, но решил, что жаловаться недостойно мужчины. «Да, вполне. Отлично», — кивнул Таэр, и, покрутив на пальце перстень с гербом белого шиповника, сообщил. «У меня новости от группы исследователей. Они касаются программы повелителя Фиорила и политической позиции наших родов». А что не так? Мы же в косвенной оппозиции, радием за чистоту крови. В голосе Хелверила отчетливо слышалась ирония. Правда, в прессу просочилась информация о том, что избранная Верни ведьма и стала быть человек, а потому над нами откровенно потешаются. С завтрашнего дня мы будем медленно, но верно менять свои взгляды. Я подумаю над тем, как безболезненно выйти из коалиции. В честь чего такие перемены? Из интонации молодого эльфа начисто пропала насмешка, а в фигуре появилось напряжение. «Ты же не так давно туда ввязался» и положил много сил для того, чтобы завоевать расположение состоящих в оппозиции высоких лоэров. Так сложилось, Хэл, что теперь для нас нет ничего более ценного, чем человеческие ведьмички. Амбициозный план Фиорила по повышению населения с помощью смешения кровей и последующей клятвы лесу интересен, но не поможет нам увеличить численность чистокровных эльфов. Наоборот, спустя века мы останемся горсткой избранных верхушки власти. А знаешь, что с такими обычно делают? Горстка избранных, которые по всем параметрам лучше, как правило, раздражают всех остальных, потому от них избавляются. — Ты мой умный мальчик, — улыбнулся в ответ Таэр. — Честное слово, лучше бы ты был наследником зеленых сосен, а не безнадежно избалованный Верниэль. Хелл не позволил эмоциям отразиться на лице, хотя внутренняя досада давно отравляла мысли. Верни действительно бестолковый и капризный, и у него нет ни единого шанса измениться. Лаэра Цириль не отпускает его от себя, а на попытки Таэра повлиять на воспитание ответ всегда один и тот же. «Ты ему не отец». Но это все не объясняет того, почему ведьмы стали настолько интересны. Тайр провернул один из перстней на пальце, нажимая на несколько камней одновременно, и по комнате прошла невидимая волна, оседая на стенах невесомым покрытием, гарантирующим полную конфиденциальность. Недавно одна из ведьм родила сына чистокровного эльфа Хелверил. Что? Тот подался вперед, напряженно впиваясь пальцами в подлоконники кресла. Но «Ну, как это возможно? А это уже другая история. которая пока не подлежит разглашению. И если учитывать, что раньше за ведьмами таких особенностей не замечали, то полагаю, что они приобретены недавно. Это как-то связано с излучением, которое недавно появилось, и на которое человеческие маги реагируют совершенно неадекватным образом. Глава рода Шиповника откинулся на спинку кресла и улыбнулся краешком губ. «Я же говорю, что умный мальчик». Но ты помнишь, что проявлять излишнюю эрудицию и рассказывать о своих выводах может быть вредно. Хелл лишь на несколько миллиметров склонил голову, демонстрируя почтение к старшему, но не раболепие. Эти прописные истины ты мне привел в первую очередь. Прекрасно. Прекрасно. Возвращаясь к теме, девушка действительно родила эльфёнка. Все исследования это подтвердили, но самое интересное в том — что малыш оказался магически одарен не только силой природы, свойственной всем чистокровным эльфам, но и ведьмовским даром. Мужчины замолчали. Каждый пытался осмыслить, какой простор для деятельности открывает данная информация. От перспектив захватывало дух. Ковен ведьм при его малочисленности имел очень большой вес, и альтернатив не было. Как и мужчин в Ковине, ведьмаки не рождались. Интересно. это свойственно всем ведьмам потому мы настолько много их пригласили один ребенок от ведьмы слишком мало для статистики хэл потому да я сделал все для того чтобы расширить выборку а не проще было похитить проще но боюсь ты недооцениваешь ковен ведьм не так уж много и за каждую они стоят горой потому все должно быть добровольно сугубо добровольно ну по крайней мере пока Вступать в конфликт стоит, когда отчетливо понимаешь, за что ты борешься. Будет обидно, если это останется единичным случаем, а нас потом за излишний энтузиазм, вовсе не единожды, в самых неприличных позах, эм, не одобрят. Получается, мне нужен отряд добровольцев, который будет согласен ухаживать за ведьмами, в том числе и темными, задумчиво сказал Хилверил. И насколько далеко заходить? Ведьмы — это не простые крестьянки. И лозунги в стиле отдала эльфу, поддержала отечество» тут не сработают. «Правильно. Потому нам нужны готовые жениться молодые эльфы. Наверняка у тебя есть должники, не так ли? Думаю, десятка нам пока хватит, а там уже посмотрим. Кстати, среди ведьмочек есть несколько высокородных, с редким оттенком дара. Такой пригодится и нашему роду». «Кого ты имеешь в виду?» «Тильду Ронберг». «Невесту Верни? «Так истинная пара тоже твоих рук дело?» «Оно вообще было, это явление?» Судя по лицу Тейрлина, ему было, конечно, приятно, что родственничек счел его, способным спланировать даже божественное вмешательство. Но, увы, увы. «Нет, Хэл, они действительно пара друг друга. Но если учитывать дар девушки и ту информацию, которую мне прислал ее дядя, думаю, что вернее ничего не светит. Настолько многообещающая девица — должна достаться кому-то более достойному, чем избалованный мальчишка». Хелверил невольно выпрямился и развернул плечи. Правда, ощущение было несколько двойственным. За свою жизнь эльфу еще никогда не приходилось думать о том, насколько он кого-то или чего-то достоин, тем более если это женщина. Обычно постановка вопроса была иной. А достойна ли эта барышня его? Но раз миссир говорит... «Получается, я должен начать ухаживать за Тильдой?» «А при чем тут ты?» В голубых глазах Таэра мелькнула искреннее удивление, а следом и насмешка. «Но ты же сказал, что вернее не та кандидатура». «Именно. А мне давно нужен наследник, и если он будет не только чистокровным, но еще и наделенным ведьмовским даром, это возвысит мой род». «Но ты же женат». «Дорогой мой Хел. ну, право, когда жена была проблемой, особенно настолько скандальная, как Цириль». Я думаю, что мой долг перед Вечно зеленой Сосной и семьёй друга можно считать выполненным. Это все, конечно, хорошо, но что делать с тем, что она пара Вирни? Заберешь у мальчика девочку?» В голосе Хелверила отчётливо слышалась ирония, а еще в светловолосой голове рождались мысли о том, что намерения Терлины и Цириль вполне можно как-нибудь удачно сочетать. Луэра желала, чтобы ведьма не путалась под ногами у ее драгоценного сына, Но про мужа она ничего не говорила. Правда, в свете новой информации о том, что ведьмы, зело в хозяйстве полезные, возможно, стоит подумать о том, что такая девица нужна самому. Значит, ты собираешься разводиться с Цириль и жениться на молодой ведьме? Оба пункта пока под вопросом. Все же драконья кровь весьма паршиво влияет на нрав эльфов. Они становятся теми еще аспидами, даром что остроухими. Лоер Хелверилл дождался, пока высокородный гость его покинет, и подошел к окну. Поймал себя на желании достать из сейфа заветную шкатулку, в которой хранил подарок корков, костяную трубку и кисет с душистым табаком. С степным громилом было свойственно весьма странное чувство юмора, потому кто послужил материалом для трубки, вождь так и не признался, но ухмылялся при этом настолько погано, что можно было подумать что угодно. Даже про сородичей. Но за время дипломатической миссии в Великой степи молодой эльф все же пристрастился к дурной арчанской привычке. Курить ему понравилось, помогает сконцентрироваться, а дым, как ни странно, скорее просветляет мысли. Но вернувшись в Эльхим, он все реже доставал подарок вождя, потому как курящий эльф смотрелся еще более странно, чем танцующий балет-тролль. Но иногда руки так и тянулись к заветной шкатулке, потому что иначе душа никак не укладывалась на положенное ей место. Но сейчас он решил себя не ограничивать. Достал коробку из сейфа, провел кончиками пальцев по чуть шершавым бокам, трубка легла в руку так, как влетая, словно не было нескольких лет разлуки. Набивая ее сушеными листьями, Халверил размышлял о том, что сказал ему мессир Рода, и не был уверен, что ему стоит ввязываться в это более чем сомнительное мероприятие. Возрождение расы — дело хорошее, но все же этим стоит заниматься, так сказать, полюбовно — А ведьм никто спрашивать особо не собирался, особенно если речь шла про аристократок с особенным даром. Их просто используют, пока хватит ресурса. И, конечно, цель выглядит благой, но ведь можно ее достичь и другими средствами. Не так ли? Мужчина щелкнул пальцами, материализуя огонек, поджег табак, затянулся и длинно выдохнул. Его фигуру окутал густой в свете серебристый луны дым, и Хел прислонился к подоконнику. На кончике языка огорчило — А в голове билась мысль, что ему опротивила большая политика еще до того, как он ею активно занялся. Ладно, сначала нужно познакомиться с ведьмочкой поближе, а потом уже думать, что делать дальше. Проблемы решаются постепенно.